Он был очень удивлен, увидав на листе расписаний приглашенных, составленном де Морепа, что граф де Ферзен должен занять место между госпожой Рон Широлли, маркизой де Флэри, принадлежавшими к партии враждебной Марии Антуанетти. По своему личному усмотрению он изменил этот порядок и назначил место графу де Ферзену между графиней де Поластрон и графиней Дианой де Полиньяк их ещё мало знали при дворе, но они не раз выказывали свою преданность королеве. Благодарил вас за честь. У него возникли некоторые подозрения, поэтому он точше же поехал на квартиру маркизы де Флери. Эта странная женщина была известна при дворе своими пороками, но о них старались умалчивать. Десперг знала об этом и решил подействовать на неё не объяснениями, в любви о угрозы. Мы одни с ударыне, спросила. Удивлённый этим сухим тоном, который капитан принимал обыкновенно, когда хотел заставить себя слушать, маркиз ответила холодно: "Да, судечка, но почему?" Деспирак осмотрел, хорошо ли заперта дверь. Затем сев в кресло, сказал насмешливо: "Не стоите с ударыне, потому что я имею намерение так вас взволновать, что вы можете упасть, а вам совсем не следует ушибать такое красивое тело, которым любуются и не одни мужчины. Маркиза побледнела. «Но ну, чего же вы от меня хотите?» Она села. Десперак взял ее руку, крепко сжал и, глядя прямо ей в глаза, спросил, Почему вас посадили рядом с графом де Фергданом за придворным ужином? Отвечайте, я всё знаю. Если вы соврёте, я вас убью. Маркизе де Флорис стало страшно. Она поверила, что де Спирак всё знает. Дорожавшим всеми членами, она ничего не утаивая, рассказала о свидании, которое она и госпожа Ароншироль имели у колдуньи с принцем Субизом и герцогом Декасобрисаком. Она призналась, что должна была влить яд в стакан графа де Ферген, и рыдая стала оправдываться, уверяя их, что вынуждена была повиноваться Гектору Декасобрисаку, потому что он мог погубить её. Чтобы заслужить прощение, она принесла господскому флакону с бесцветной жидкостью. Хорошо с удары, не сказал Деспирак. Вы будете вознаграждены за ваш откровенный. Но смотрите, ни слова об этом вашим друзьям, иначе я запру вас в Бастилии, несмотря на всех принцев субизо в на свет. Я имею в руках два подписанных смертных приговора и 500 мушкетеров в моём распоряжении. Он ушёл и чуть не бегом направился к дому сыпкой на улице Святого Бенедикта. Та ничего не подозревая, очень любезно приняла его, но доспера грубо оттолкнул её в угол её адской лаборатории и подавая ей флакон, который она продала Герцику до Казабрисаку, проговорил: Пейте. Но зачем пить, Илья вас убью. И он вынул шпагу. Отравительница прекрасно узнала флакон. Она подумала, что как только до Спираку идёт, можно выпить противоядия и остаться в живых. Во всяком случае, в этом меньше опасности, чем удар из шпаги. Она отказалась пить, но больше для виду, зная, что Деспирак не решится сразу заколоть её. Наконец, она уступила его настоянию, и с отвращением проглотила всё содержимое флакона. Капитан направился к двери, но вдруг остановился. Его внимание привлекла бутылка, на этикетке которой было написано "Противоядие номер 1". "От этой колдовньи очень легко себя вылечить", прошептал он. Леспирак вернулся, вынув шпагу, и не говоря ни слова, как будто выполнял самую простую вещь на свете, пронзил насквозь синь грудь отравительни